Глава 27 За два дня до Рождества Рози позвонила мне после работы и сообщила, что не пойдёт на праздник к Марку и Грейс. Вместо этого она собиралась лететь в Рим, чтобы повидаться с Джорджио. «Я знаю, что это глупо. Я почти уверена, как только сойду с самолёта, мне сразу же захочется улететь обратно». «Никуда ты не улетишь. Ты любишь Джорджио, а он любит тебя». «Может, и так. Да что толку? Ничего ведь не изменилось. Я по-прежнему не хочу никаких детей». а он всё так же хочет их целую дюжину. Или две. Я уже не знаю, это просто безумие какое-то. Может, вам просто попробовать приятно провести время вдвоём? Так я об этом и говорю. Господи, как же мне хочется поскорее его увидеть. Просто я знаю, что спустя несколько дней всё начнётся сначала. Опять пойдут споры о детях и прочее. О, господи. Я бросила взгляд на наши с Розе фотографии на полках стеллажа, который когда-то подарил мне Ричард. Они были сделаны в фотобудке много лет назад во время нашей однодневной поездки на побережье. На снимках мы обе улыбались, как две идиотки, и лица у нас были самые беззаботные. Даже не знаю, Рози, что тебе сказать. Конечно, ты не знаешь. Ты слишком хорошо воспитана, чтобы сказать, что думает обо мне его семья и что думает сам Джорджо. А они думают, что я моральная уродка, потому что я не хочу иметь детей. В своё время мы с Рози часто спорили на эту тему. Несмотря на то, что мы обожали друг друга, к вопросу о детях мы подходили совершенно по-разному. Для меня материнство было императивом. Я просто не могла представить себе, как я буду жить, если у меня не будет семьи. Рози, напротив, считала, что дети, и семья — всего лишь способ порабощения личности. «Если ты не хочешь иметь детей, тебя считают недалёкой эгоисткой», — нередко заявляла она. «Или ещё хуже, неполноценный или больной». А вот я думаю, что если бы женщины более взвешенно оценивали свои способности к материнству, в мире не было бы столько страдающих детей, обречённых стать ущербными взрослыми. Материнство превратилось в своеобразный клуб для избранных. И если ты в него не входишь, на тебя начинают смотреть сверху вниз, а это неправильно. Что плохого, если твоя цель в жизни — карьера и развлечения? В конце концов, это мой личный выбор. Так почему тогда мне постоянно приходится оправдываться? Разумеется, Розе не было никакой необходимости оправдываться передо мной. С моей точки зрения, она полностью оправдывала свое существование в этом мире уже тем, что была собой. Нельзя было, однако, исключать, что свое стремление иметь семью я анализировала столь тщательно лишь потому, что большинство моих знакомых были убеждены в необходимости материнства для каждой женщины. «Почему, — спрашивала я себя, — я так стремлюсь стать матерью? Ведь мне и без этого неплохо живется». Почему же мне не хватает того, что у меня есть, а розе хватает? Как и она, я любила свою работу и делала её хорошо. Больше того, эта работа приносила пользу не только животным, но и людям. У меня был прекрасный дом, множество друзей. Я могла ездить по всему свету, если бы только захотела, и никто бы мне не помешал. Так откуда же у меня это неотступное стремление заботиться о маленьком человечке, который станет будить меня по ночам и который будет полностью от меня зависеть? Порой мне казалось, что моё стремление иметь семью во многом объясняется тем, что я потеряла родителей в очень юном возрасте. Быть может, сама того не сознавая, я страдала. И до сих пор страдаю от ощущения сиротства, даже несмотря на то, что Ричард и Сильвия любили меня как родную дочь. Но если так, почему я уверена, что появление в моей жизни ребёнка, каким бы способом я этого не добилась, сможет избавить меня от этого чувства? А вдруг, даже имея ребёнка, который будет во мне нуждаться, я буду по-прежнему страдать от одиночества. Сколько бы я ни размышляла над этой проблемой, ответ никак не находился. Я словно бродила по кругу, совсем как Рози, снова и снова возвращаясь к исходному пункту, к своему глубинному желанию во что бы то ни стало иметь ребёнка. Это чувство было почти физическим. Я хотела ребёнка так сильно, что это причиняло мне боль. Если бы я не была столь давно и безнадёжно влюблена в Марка, я бы наверняка уже была многодетной матерью. Но заставить себя полюбить кого-то увы невозможно, точно так же, как невозможно заставить себя кого-то разлюбить. "Признайся честно", сказала я Рози. "Есть ли какие-то слова, которые могут помешать тебе лететь в Рим?" "Нет, я всё равно полечу, кто бы что ни сказал", решительно ответила она. "Тогда лети, желаю приятно провести время с Джорджо. А если ты вдруг начнёшь сомневаться, правильно ли ты поступила, подумай о том, сколько усилий тебе пришлось бы приложить, чтобы соответствовать концепции грейс" о безупречном Рождестве и образцовом семейном празднике. «Господи, ты права. Грейс кого угодно может свести с ума. Я уже не говорю о её сестре с её бесчисленными младенцами. Сколько их у неё? Двое? Скоро будет трое. Тем более. Решено, лечу. Спасибо, подруга. Увидимся в новом году. А я пока приготовлю к твоему возвращению несколько тонн гигиенических салфеток. Видит бог, они мне понадобятся». Я дала отбой и, наскоро одевшись, отправилась в универмаг. По дороге я продолжала размышлять над проблемой Рози. Вот уже три года они с Джорджио то сходились, то расходились. Насколько я знала, оба пытались встречаться с кем-то ещё, но продолжалось это, как правило, совсем недолго. И я догадывалась, почему. Если не считать вопроса о детях, эти двое идеально подходили друг другу. И мне было очень грустно от того, что моя ближайшая подруга не может быть счастлива с человеком, которого она любит. «Бэт?» Смутно знакомый голос оторвал меня от размышлений. Обернувшись, я узнала Джейка. «А, это ты? Привет!» — сказала я, машинально отметив, что видеть его мне очень приятно. «Как дела? А я иду в Теско. На Рождество буду дежурить в клинике, если, разумеется, будут сложные случаи. Надеюсь, в универмаге найдётся что-нибудь вкусненькое для микроволновки. Готовые блюда, которые помогут мне продержаться до конца праздников». Джейк вопросительно приподнял бровь. «Готовые блюда нужны на случай срочного вызова?» или на тот случай, если тебе будет лень готовить. Ну, либо то, либо другое». Он рассмеялся. В течение нескольких секунд мы просто стояли, улыбаясь друг другу. Потом он спросил. «Как усыновление? Движется?» Я состроила гримасу отвращения. «Движется, но медленно. У меня такое впечатление, что соцработники специально придумывают для заявителей разные глупые испытания, чтобы с гарантией отсеять тех, кто не годится в приёмные родители». Недавно я по требованию своей кураторши из социальной службы звонила своему бывшему, чтобы он согласился с ней поговорить. Вот только я понятия не имею, что именно он ей скажет. Возможно, такое, что социальная служба решит, меня нельзя и на пушечный выстрел подпускать к детям. А может и нет. В общем, поживём, увидим. Вряд ли он станет говорить что-то против тебя, если, конечно, он не конченый ублюдок. Я вспомнила, каким резким тоном разговаривал со мной Джейми, и сердце у меня снова упало. Ну, когда я ему позвонила, он был настроен не очень-то дружелюбно. Мы с Джейком остановились на самой середине тротуара. Чтобы обойти нас, многочисленные прохожие разбивались на два потока. Не дать не взять велосипедисты на шоссейной развязке на трассе Тур-де-Франс. Холод тоже давал о себе знать. Порывистый ветер, казалось, проникал мне под куртку даже сквозь застёжки и норовил забраться за шиворот. «Я, наверное, никуда не поеду на Рождество», — сообщил Джейк. «Так что, если захочешь встретиться, позвони». Дети ко мне в этом году не приедут, останутся с матерью и её новым мужем». На несколько коротких мгновений я подумала о джейми О том, что в этом году развлекать девочек на Рождество, должна была Гарриет, но почти сразу же выбросила его из головы. Джейк смотрел на меня в упор, на его лице читался неприкрытый вопрос, я невольно подумала о нашей первой встрече. Ещё тогда я почувствовала, что меня влечёт к этому человеку. Кроме того, мы с ним легко нашли общий язык, Вспомнить хотя бы, как непринуждённо и откровенно мы с ним разговаривали на фестивале «Вистерн Керф». «Спасибо», — кивнула я. «Я не против встретиться, но…» «Дело в том, что мне сложно планировать что-то заранее. Всё будет зависеть от того, будут ли у нас сложные случаи или нет». Он пожал плечами. «Да нет, я всё понимаю. Я и сам пока ничего не планировал, так что могу свободно распоряжаться своим временем. Если тебе так будет удобнее, я сам могу к тебе заскочить. Ты только позвони». Теперь он смотрел на мои губы. Господи, он смотрит на мои губы. Желание, которое я испытала несколько минут назад, снова вернулось, только теперь оно стало сильнее. Искра превратилась в огонь. Сама, не зная почему, я представила себе его татуированные руки. Мне ещё ни разу не приходилось встречаться с парнем, у которого были бы татуировки, но Джейку они очень шли. Интересно, — подумала я, — у него татуировки только на руках или в других местах тоже, например, на груди? или на спине, и каково это будет гладить их, исследовать, проводить кончиками пальцев по затейливым узорам. Никаких правил, которые запрещали бы одинокой женщине жаркий секс на Рождество, пусть даже она собиралась установить ребёнка, я не знала. Оставалось только надеяться, что Клэр не установила у меня в квартире скрытые камеры. Мы с Джейком по-прежнему торчали посреди тротуара, улыбаясь один другому, как парочка влюблённых подростков. но я почему-то подумала, что он с лёгкостью читает мои мысли. Определённо, пора было идти дальше. «Ну ладно», — сказала я, — «побегу». «Пока в Теско не закончились фрикадельки и лазанья?» «Точно. Каждому известно, что лазанья прекрасно подходит для микроволновки. Именно это делает её таким популярным рождественским блюдом». Он улыбнулся. «До свидания, Бет. Буду ждать твоего звонка. Надеюсь, в ближайшие дни никакие щенята или котята не слягут с Вплоть до сочельника всё было спокойно. Ни один домашний любимец не слёг с аппендицитом, как выразился Джейк. И я уже начала думать, что так будет и дальше, но потом в клинику привезли полосатого кота по кличке Тигр. Бедняга угораздила попасть под такси, и Клайву пришлось проводить ему неотложную спленктомию и ампутировать заднюю лапу. «Извини, Бет», — сказал он. «Кот молодой, так что, я думаю, мы сможем отправить его домой уже завтра вечером. Но на ночь его лучше оставить у нас». на всякий случай. Сегодня вечером и завтра утром я зайду его посмотреть, и если всё будет в порядке, в общем, будет очень мило с твоей стороны, если завтра в обед ты сможешь прийти в клинику, чтобы отдать тигра владельцам. Нужно подробно им объяснить, как ухаживать за зверем после операции. «Хорошо, я приду». «Если у тебя появятся хоть какие-то сомнения, сразу звони мне. Обещаю, что не выпью ни бокала, пока не узнаю, что с ним всё в порядке. Окей?» «Никаких проблем, я позвоню Честно сказать, я была очень рада, что в клинике появилось нуждающаяся в присмотре животное, поскольку никаких планов на Рождество у меня по-прежнему не было. Разумеется, я очень переживала за тигра, который так пострадал. Таксист, который его переехал, он сам привёз кота в клинику, тоже очень расстроился, хотя его вины в случившемся не было. Тигр выскочил прямо под колёса, и парень просто не успел затормозить. После того, как мы с Клайвом отнесли тигра в вольер и пожелали друг другу счастливого Рождества, Я отправилась к Наоми и Тони, чтобы вручить им свой рождественский подарок, блага не жили неподалёку. Наоми я застала в расстроенных чувствах. Бэмби ухитрился простудиться, а у пришис резались зубки. Тони, работавшего посменно в местной больнице, ещё не было дома, хотя в этом году на празднике он должен был отдыхать. «Бедный Тони», — сказала мне по этому поводу Наоми, пропуская меня в квартиру. «За два года — это первое Рождество, когда ему не нужно работать», а дома двое больных детей, которые куксятся и капризничают». Сама Наоми тоже выглядела усталой. Глаза её покраснели от недосыпа, на руках она держала пришис, которая то и дело принималась орать. Где-то в комнатах хныкал Бэмби, и я подумала, что должно быть именно таким, представляется Рози Ад. «Давай я подержу», — предложила я, протягивая руки к девочке. «А ты пока успокой Бэмби». Наоми с сомнением посмотрела на меня. «Ты правда не против?» — спросила она. Не хочется затруднять тебя в сочельник. Я едва слышала её за воплями пришис «Не валяй, дурака», — сказала я. «К тому же моё Рождество снова отменяется. У нас в клинике пациент». «Я почти хочу, чтобы мне пришлось дежурить в клинике вместо тебя». Наоми кривовато усмехнулась и, передав мне девочку, направилась в комнату, чтобы заняться сыном. Вопли Пришес не слишком на меня действовали. Хотя, возможно, всё было бы иначе, будь она моей дочерью, и мне пришлось бы слушать её крик на протяжении всего дня. Тем не менее, я сделала всё, что могла, чтобы её успокоить. Импровизируя, я прохаживалась с ней по гостиной, показывала ей рождественские украшения на стенах и восхищалась разноцветными гирляндами на ёлке и мерцающими огоньками вокруг зеркал. Потом я спела пришес несколько рождественских гимнов и детских песенок, какие смогла припомнить, одновременно прислушиваясь к голосу Наоми, которая читала Бэмби вслух. Постепенно крики пришес начали стихать. Она всё чаще закрывала глаза и, наконец, заснула, привалившись головкой к моему плечу. В квартире неожиданно стало очень тихо. Я перестала петь и только тихонько мурлыкала без слов какую-то мелодию. Глядя на лицо девочки, я подумала о том, что Наоми и Тони выбрали для неё самое подходящее имя. Пришес — драгоценное. Она и впрямь была настоящей, живой драгоценностью. Иногда мне казалось, что если бы мне удалось уговорить Розе хоть раз подержать на руках спящего младенца, посмотреть на безупречный изгиб его длинных ресничек, прикоснуться к шелковистой макушке, увидеть его внезапную, беспричинную улыбку, и она бы очень быстро изменила своё мнение относительно того, стоит или не стоит заводить детей. Сама я просто не могла себе представить, как удалось бы кому-то остаться нечувствительным к подобным ощущениям или хотя бы не умилиться. Вот спасибо. тихо сказала Наоми, возвращаясь в гостиную. «Давай я возьму её у тебя и отнесу в колыбельку». «Лучше я подержу её ещё немного, чтобы она покрепче заснула», ответила я, и подруга, понимающая, мне улыбнулась. «Бэмби заснул. Как только ты сможешь расстаться с Пришес, мы с тобой выпьем за Рождество». «Я вообще-то на дежурстве», ответила я. Наоми устало потянулась. «Я вообще-то тоже», сказала она, потом посмотрела на меня с Пришес на руках. «Слушай, ты уверена, что действительно хочешь усыновить ребёнка?» — спросила Наоми. Я снова посмотрела на спящие личико малышки. «Честно?» — проговорила я. «Сама не знаю». На следующий день тигр чувствовал себя вполне сносно, учитывая обстоятельства. После того, как хозяева увезли его домой, чтобы продолжить праздновать Рождество, я отзвонилась к Лайву, заперла хирургическое отделение и отправилась домой, предвкушая долгие, пустые и скучные выходные. На ходу я думала о том, как дела у Рози и Джорджио, нравится ли Сильвии её карибский круиз и удалось ли Марку поладить с родственниками Грейс. Шёл мелкий дождь, и, ненадолго остановившись, чтобы поднять воротник куртки повыше, я вдруг почувствовала себя несчастной и одинокой. Лишь спустя какое-то время я вспомнила о Джейке, и настроение у меня начало подниматься. Я не говорила Рози о том, что, возможно, начну с ним встречаться. Я вообще никому об этом не говорила, потому что не хотела загонять себя в положение, в каком мне воле-неволе пришлось бы предпринимать какие-то конкретные шаги в этом направлении. Куда больше мне нравилась ситуация, в которой я могла бы принять решение, исходя исключительно из собственных чувств и инстинктов. Сейчас инстинкты во мне разом ожили, подталкивая меня к Джейку. Я была почти уверена, что провести с ним Рождество будет очень приятно вне зависимости от того, окажемся ли мы в постели или будем полдня резаться в скребл. А после прошлого и позапрошлого Рождества — Перспектива получить удовольствие выглядела крайне соблазнительно. Когда я почти дошла до своей квартиры, телефон был уже у меня в руке. Я собиралась позвонить Джейку, но так и не сделала этого, потому что на моём крыльце кто-то сидел. Сначала я увидела только втянутую в плечи голову и шерстяную шапочку, натянутую на самые уши. Только потом я поняла, кто передо мной. Марк.